21.00. Дежурство наконец-то закончилось. Маттиас Фрер возвращался домой, размышляя о мужчине в стеценовской шляпе и о Минотавре. После ухода на ИС-Шатле он без конца прокручивал в голове оба этих дела, пытаясь понять, есть ли между ними связь. Весь день, принимая больных, он мысленно задавал себе этот вопрос. «Какое отношение имеет Мишель к убийству?» Что именно он видел? Фрер уже сожалел, что не принял предложение женщины-полицейского о сотрудничестве. Он совершенно не представлял, что еще предпринять, чтобы пробудить память ковбоя. Его осенило в тот самый миг, когда он поворачивал ключ в замке своего домика. А что, если сблифовать? Он зажег свет в гостиной и подключился к интернету. И буквально через минуту, «Кто бы мог подумать, что это так просто?» Нашел координаты ближайшей к Бордо полицейской криминалистической лаборатории номер 31, расположенной в Тулузе. И если по делу беспамятного работала группа из этой лаборатории, если именно ее сотрудники брали образцы с рук Мишеля, скорее всего, они же занимались и делом Минотавра. Оставалось им позвонить. Трубку снял дежурный. Фрер представился психиатром, привлечённым в качестве эксперта к расследованию убийства на вокзале Сен-Жан. Мужчина на том конце провода про него уже слышал. Ещё утром они получили дополнительные материалы для проведения анализов. Догадка Фрера подтвердилась. И с незнакомцем, обнаруженным на путях в ночь на 13 февраля, и с трупом, найденным сутки спустя, работали одни и те же специалисты. Помогло простое совпадение. Группа уже находилась в Бордо, вызванная в город по совсем другому поводу. «Вы не могли бы дать мне номер мобильного руководителя группы?» «В смысле координатора?» «Ну да, да, именно координатора». «Вообще-то это нарушение всех правил. Запрос должен исходить от офицера судебной полиции, возглавляющего расследование». «А вы имеете в виду она из Шотля? «Но как раз она-то и попросила меня вам позвонить». Имя капитана сработало как пароль. Продиктовав номер, мужчина добавил. «Координатора зовут Абдулатив Димун. Он еще у вас в Бордо. Привлек к сотрудничеству частную лабораторию и хочет дождаться результатов». Фрер поблагодарил дежурного, повесил трубку и тут же набрал новые восемь цифр. «Алло?» Психиатр повторил свою байку насчет эксперта-психиатра. Но человек по имени Абдулатив Димун на свет появился явно не вчера. «Я сообщу результаты лично капитану, возглавляющему расследование. Копию отправлю следственному судье, как только он будет назначен». «Мой пациент страдает амнезией», — попытался переубедить его фрер. «Я стараюсь вернуть ему память». «Любая деталь, любой намек могут оказать мне неоценимую помощь». «Понимаю вас, но вам следует обратиться к она из Шатле». Фрер притворился глухим. «В отчете сказано, что вы обнаружили у него на руках следы пыли». «Старина, не будьте таким упертым. Завтра утром Шатле получит мой отчет. Свяжитесь с ней». «Мне хотелось выиграть время. Завтра утром я провожу с пациентом сеанс гипноза. Ну дайте мне хотя бы намёк, иначе я потеряю целый день». Димун молчал, колебался. Бумажная волокита всех достала. Фрер поспешил развить успех. «Скажите мне хотя бы основное. По словам моего пациента, к которому начинают возвращаться кое-какие воспоминания, частицы под ногтями могут быть кирпичной пылью». «Ничего подобного!» «А что же это?» «Разновидность фитопланктона». «Как вы сказали?» «Морской планктон. Микроорганизм, обитающий в прибрежных водах Атлантического океана на юге Франции. Главным образом в стране басков». Фрер подумал о выдумках Мишеля по поводу оданжа, Капфера и несуществующей деревни Марсак близ Птичьего острова. Искажения и деформации, за которыми скрывается подлинное место его рождения — страна Басков. А вы определили, что это за планктон? Пришлось обратиться в Институт океанологических исследований и отдел по защите экологии и побережья. Планктон входит в семейство Месудиниум Харум то есть Дину жгутико Если верить людям, с которыми мы и разговаривали, это редкий вид фитопланктона, принадлежащий подводной флоре баскского карниза». Матес быстро записал услышанное в блокнот и тут же, куй железо, пока горячо, спросил, «А ещё что-нибудь нашли?» Его собеседник ещё немного поколебался, но затем всё-таки сказал, «Полицию наверняка заинтересует тот факт, что тот же самый вид планктона обнаружили в еще одном месте». «Где?» «На месте преступления, на дне ремонтной ямы. Мы установили соответствие между образцами, взятыми с рук вашего пациента, и образцами из ямы». Фрер молчал, пытаясь переварить новость. Она из шаттле была права. Ковбой видел труп. А может, и кое-что еще? «Спасибо», — поблагодарил он. «Я пока воздержусь от использования этих сведений при проведении сеанса гипноза. Уголовное расследование — дело полиции». «Разумеется», — одобрительно отозвался Димун. «Удачи вам». Матиас повесил трубку. Чуть дрожащей рукой записал последние полученные от специалиста данные. Морской планктон указывал на страну басков. Возможно, на профессию, связанную с морем. Он до сих пор хранил убежденность, что Мишель занят ручным трудом и работает на открытом воздухе. «Рыбак» — он несколько раз подчеркнул это слово. Но одновременно планктон напрямую связывал Мишеля с трупом. Фриар отложил ручку. Его охватило предчувствие, что эта связь станет верёвкой, затянутой на шее его пациента. Вместе с тем, весь его врачебный опыт, вся его интуиция убеждали в обратном. Ковбой невиновен. Возможно, он застал убийцу на месте преступления. Возможно, даже вступил с ним в схватку, вооружённый разводным ключом и телефонным справочником. И кровь на этих предметах вполне могла оказаться кровью убийцы. Эта мысль подтолкнула его к другой, и Фрер двинулся на кухню. Не зажигая света, он подошёл к окну и вгляделся в пустынную улицу. Людей в чёрном видно не было.